Так говорил он и плакал. Кругом воздыхали герои, Каждый о том вспоминая, Что милого в доме оставил. С неба печальных узрев Милосердовал Зевс промыслитель, И к афине крылатую речь обратил он. Или ты вовсе, дочь, отступилась от славного мужа? Или нисколько уже не заботишься ты о Пелиде? Сеон, сидя один, при своих кораблях прямокормных, горестный плачет подруге любезным. Все аргивяне пищу вкушают, а он остается и гладный, и тощий. Шествуя Фина и некоторым светлым с сладкой грудь и, и лесу да немощь его не обымет. Рек И подвигнула Фину, давно пламеневшую сердцем. Быстро она, как орел звонкогласый, ширококрылый, с неба слетела по воздуху, тою порою ахейцы воинством всем ополчились по стану. Пелееву сыну некоторым зевсова дочь и амброзией сладкой, незримо грудья росила, да немощь от глада его не обымет и сама на Олимп вознеслась к меднозданному дому Зевса. Ахейцы ж неслися от черных судов мореходных, словно как снежные клоки летят от Зевеса густые, быстро гонимые хладным эфир, проясняющим ветром, Так от ахейских судов несчетные в поле неслися шлемы, игравшие блеском, щиты, воздымавшие бляхи, крепко сплоченные брони и ясеня твердого копья. Блеск восходил до небес, под пышным сиянием меди окрест смеялась земля, и весь берег гремел под стопами ратных мужей. Посреди их Пилит ополчался великий. Зубы его скрежетали от гнева. Быстрые очи страшно, как пламень, светились, Но сердце ему раздирало грусть нестерпимая. Так на троян он, пышущий гневом, Бога дарами облегся, Гефеста созданием дивным. Прежде всего положил он на быстрые ноги по ножи Пышные, кои серебряные, плотно смыкались на глезной, После на мощную грудь надевал испещренные латы, бросил меч на плечо с рукояткой серебряно-гвоздной, с лезвием мединым взял, наконец, и огромный и крепкий щит, далеко от него, как от месяца, свет разливался. Словно как помрюсь свет мореходом во мраке сияет, свет от огня далеко на вершине горящего горной в куще пустынной, а их, против воли и волны, и бурям, чапы кипящему понту, несут далеко от любезных. Так от щита Хилесова, пышного дивного взором, Свет разливался по воздуху. Шлем многобляшный поднявший, крепкий надел на главу, засиял, как звезда над главою, шлем коневласый, и грива на нем закачалась золотая, густо гефестом разлитая окрест высокого гребня.